Житие святого ученицы Пелгии. Прозрачны и быстры, серебристы воды потока кидны, освежающего равнину близ города Тарса в Киликии. Дивен хорош он, несущий быстрой воды своей по каменистым уступам. Прекрасен был Тарс в третьем веке Рождества Христова. Киликия была одной из римских малоазийских областей. Своей красотой и пышностью Тарс очаровывал взоры, но кроме этого, являл он ещё обширным торговым городом и средоточьем тогдашней образованности. А между тем жители Тарса были в большинстве своим грубыми язычниками, далёкими от света учения, которое принёс на землю Господь Иисус Христос. В описываемое время в пределах Римской империи Было очень много христиан, исповедующих свою веру тайно, из боязни преследований со стороны жестоких правителей. И особенно страшно было гонение на христиан при императоре Диоклетиане, который считал их врагами государства. "Злы слова Христа: "Будете ненавидимы всеми за имя моё". Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Рекой полилась кровь хрестовых мучеников. В это страшное время в Тарсе жила богатая и очень знатная вдова с красавицей дочерью Пилагией. Обе были язычницы. Богатство, знатность и прекрасная наружность собрали вокруг неё многочисленных поклонников, среди которых был могущественный наследник императора. Счастливая мать забывала в мечтах, она уже видела дочь императрицы торжественно въезжающей в Никомедию. Но Пелагии её не радовали, казалось, ни успехи, ни блестящая будущность, нередко в душные и бессонные ночи поднималась тоскующая Пелагии со своего роскошного ложа и отдёрнув тяжёлую шёлковую занавеску, смотрела на звёздное небо, на белые вершины Тарс, на спящий город. Что-то высокое, необыкновенно прекрасное Манило и звало ее, и струны чуткой души звенели в ответ неведомому голосу. Так Господь неисповедимыми путями своими подготавливает человеческую душу к восприятию того, что должно быть для нее единственным, на потребу. Чистолюбие матери было удовлетворено. Пелагея была объявлена невестой наследника престола. Однако свадьбу молодых людей пришлось отложить. Жених был внезапно вызван императором, которого уверили в том, что христиане что-то замышляют против него. Вслед за этим последовал указ о беспощадном истреблении христиан во всех концах империи. Везде, где только можно, были расставлены статуи богов, которым каждый из проходящих мимо должен был воздавать почести. Христиане отказывались поклоняться идолам. Непокорных предавали пыткам и смерти. Чуткую душу Пелагии возмущали эти преследования. Что сделали христиане? Какое зло? От друзей своих получал ответ: это вредная секта, не признающая богов. В кого веруют они? В Христа распятого, который, по их словам, даёт им силу переносить ужасные муки. Пелагия ощутила непреодолимое желание ближе познакомиться с верой христиан и их жизнью. И тайна сблизилась с некоторыми из них. Бескорыстные братские отношения, взаимная любовь и самоотверженность, а главное, ощутительная благодать Божья, почивающая на христианах, подобляла этих людей ангелам небесным. Маленькая христова церковь, члены которой пребывали в крепкой любви и вере, совершила величайшее чудо. Она сокрушила языческий мир, заставив его воскликнуть: "Велик Бог христианский!" Господь приветствует даже едва заметные движения человеческого сердца своим неисповодимым промыслом идёт к ним навстречу. Истинно открылось Пелагии во всём её величии. Она постигла высоту и глубину христианского учения. Чисты и вдохновенны были молитвы Пелагии. Слёзы облом невиди не смыли скверну с души и подготовили её к святому дню крещения. Никто не знал о перемене Она бережно хранила свою тайну, веря, что настанет день, и Христос позовет ее и совершит угодно его воле. Между тем от жениха прибыли посланцы. Пелагея должна была окончательно согласиться на брак. Скрываться более не было возможности. И девушка спокойно и решительно заявила, что она христианка. А потому о браке с князем не может быть и речи. «Трудно передать гнев и отчаяние матери». но ни просьбы, ни угрозы, ничто не могло отвратить Пелагею от избранного ею пути. Велика в ней была борьба, но она молила Господа Иисуса Христа не оставить ее и поддержать в трудную минуту. Чтобы ободрить верную свою рабу, Господь послал ей дивный сон. Увидела девушка, что приближается к ней благообразный старец, глаза его с беспредельной любовью были устремлены на нее. Я епископ Клинон, сказал он, коленопреклоненный Пелагии, и не сводя с неё долгого и проникновенного взора, поднял руки, благословил её и вскоре после этого стал невидимым. После чудного знамения благословения Божьего к ней, она окончательно постигла, что истина мир и вечная радость возможны только во Христе, и жаждала как можно скорее принять святое крещение. Случай вскоре представился. В деревне недалеко от Тарса жила кормилица Пелаги. Девочка попросила у матери разрешения навестить её. Мать после долгих уговоров согласилась. Быстро несла скле лестница и приблизилась к горе. По узкой лесной тропинке с посохом в руке шёл седой благообразный старец. Дрогнуло сердце Пелаги. Уста её благояние сжигало молиту. Как бы в ответ на её волнение, один из слуг обернулся к ней и тихо произнёс: "Госпожа, этот старец с Божьей епископ Клионн. Слава о нём, как о великом чудотворце, гремит по всему востоку. Его ищут гонители". "Остановите колесницу!" воскликнула Пелаги. Вся отрепе fissionщища, красавица устремилась вслед за старцем и упала перед ним на колени. "Мир Христа, мой его с тобою, дочь моя". сказал ей клинод: "Да будет благословлен Господь, явивший мне в сонном видении твое лицо и указавший, что я должен спасти от погибели твою душу. О, отец, я хочу соединиться с Христом и наследовать жизнь вечную. Я верю, что Христос есть солнце правды. Крести меня недостойным". "Иди за мной", сказал после горячей молитвы старец. "Христос принимает тебя". Пилугея последовала за святым старцем и вот через несколько мгновений перед ними открылся серебристый журчащий ручей епископ освятил воду и совершил над пилогией таинство святого крещения после чего причастил её бывшими с ним запасными дарами вдохновенная и до глубины души умилённая пилогия склонилась перед старцем благодарю тебя отец мой Эти святые минуты я познала несказанное счастье. Моли же Господа, чтобы укрепил Он меня на предстоящие испытания. Дитя мое, бесконечно благ Господь, которому ты отдалась. Вери и знай, что никогда Он тебя не оставит и благодатью укрепит твою немощь. Вся озаренная внутренним светом Пелагея отдала епископу свои драгоценности, просив ручные деньги отдать бедным. После этого Пилагей возвратилась к слугам. Видя их радостные лица, она поняла, что все они христиане, и рассказала о произошедшем с ней. Вернувшись домой, Пилагий уже перед всеми рассказала о своём обращении. Строгая мать сочла до себя это позором и выдала дочь застём, отказавшись от неё. Девушку, наравне с прочими осуждёнными, подвергли страшным пыткам, от которых она и скончалась, оставшись верной Христу. По преданию, мученица Пилогий была сожжена заживо в медном быке. Бережно собрали христиане, выброшенные за град, останки святой мученицы, предавшей Господу свою чистую душу. Епископ Клинон похоронил на горе эти останки. Сердцевине императора Константина Великого над ними была выстроена церковь. Память святой мученицы Пелодии празднуется 17 мая.